Визтэнский международный аэропорт имени Джорджа Буша Ольга с Дойлом попали в скоре после 7 вечера. Несмотря на ужасные пробки, добрались с полутора часовым запасом, оставили пентак на стоянке, автобусом доехали до терминала, обслуживающего Continental Airlines. Предревели удостоверение, чтобы избежать предполётного досмотра, и сквозь толпу пробились к выходу на посадку. Дойл отлочился перекусить, а вот Ольга стыдомоть не мог о еде. Хотя понимал, если рейс задержат, сидеть голодным не самая радужная перспектива. Он достал сотовый. От Сайкса ни звонка, ни сообщения не поступило, и это радовало. Эх, поскорее бы убраться из Тихаса. Пассажиров на денверский рейс собралось немного. Несколько семейных пар, студенты с блёреями и айподами, бизнесмены в строгих костюмах, не выпускающие из рук сотовые и ноутбуки. Ольгат взглянул на часы. 25 минут восьмого. Микроавтобус у Сентени Картерам в этот момент следовало во всё гнать Валерина, оставляя за собой шлейф уничтоженных документов и стремительно тающих воспоминаний о его существовании. К концу дня исчезнет даже налоговый идентификационный номер, и человек по имени Энтони Картер станет абстракцией, тенью, неуловимой радиоволной на огромном радаре земли. Олгаст откинулся на спинку сиденья и почувствовал, что смертельно устал. Утомление всегда накатывало внезапно, словно разжимался огромный кулак. Помимо морального и физического опустошения, все эти поездки вызывали угрызение совести, подавить которую давалось с трудом. Задание Сайкса он выполнял мастерски, виртуозно, безошибочно находил нужные слова и жесты. Человек, когдами сидит в цементном пинале камеры, превращаясь в белёсый порошок, словно налёт от воды, выкипевший в забытом на плите чайнике. Чтобы понять смертника, нужно проанализировать состав порошка, осевшего после того, как вся жизнь заключённого и прошлое и будущее превратились в пар. Состав, как правило, элементарный: злость, стыд, гнев или потребность в прощении. У некоторых испаряются абсолютно все желания и чувства, за исключением тупой звериной злобы на мир и жизнь в любых проявлениях. Далеко не сразу Бред почувствовал, что Энтони Картер принципиально другой. Он напоминал живой вопросительный знак, воплощение неопределённости и замешательства. Картер действительно не понимал, за что попал в Терэл. Нет, суть приговора он понял и принял. Её понимают подавляющее большинство смертников, потому что альтернативы просто-напросто нет. Лучшее доказательство тому последние слова приговорённых к казни. Передайте родным, что я их люблю и раскаиваюсь. Ладно, чего ждать? Преступим. Сколько леденящих душу заявлений перечитала Ольгаст? Целые страницы, десятки, сотни страниц. А вот о карте ясности и окончательной уверенности не было. Брат это почувствовал, когда Энтони коснулся стакана с чаем. Нет, даже раньше, когда Картер спросил о муже Рейчел Вуд и дал понять, что раскаивается, не сказав об этом прямо. То ли Картер не помнил, что именно случилось во дворе Вудов, то ли помнил, но не мог сопоставить с представлениями о собственной личности. В одном брат не сомневался. Прежде чем ментане карты распрощается с жизнью, он имеет право разобраться в себе и получить ответы на все вопросы. Ольга расположился у окна, поэтому прекрасно видел взлётное поле и последние лучи заходящего солнца, которые ярко вспыхивали на фюзеляжах самолётов. Перелёты в Денвер всегда действовали на него как лекарство. Несколько часов в воздухе, и всё вставало на свои места. По дороге домой Бретт никогда не пил спиртное, не спал и не читал. Он неподвижно сидел в кресле, вдыхал спертый воздух и смотрел, как из иллюминатора постепенно исчезает из вида земля. Однажды при перелете из Талахасси самолет Олгоста обогнул огромный грозовой фронт, в центр которого ярко, как рождественский вертеп, озаряли зигзаги молнии. Дело было с сентябрьской ночью над какой-то пологой пустошью, Оклахомой, Канзасом или чуть западнее. В салоне погасили свет, и почти все пассажиры спали, включая Дойла, который сидел рядом с Бредом, подоткнув подушку под небритую щеку. Целых 20 минут самолет двигался по самому краю грозы, но при этом ни разу не дернулся. Никогда в жизни Олгас не видел ничего подобного, не ощущал, сколь безграничная сила природы. Судя по яркости молний, внутри фронта происходили электрические разряды колоссальной мощности, а Брэд в 30 тысячах футов над землей смотрел как будто не в иллюминатор, а на экран телевизора, где мелькали кадры немого фильма. Он ждал, что вот-вот раздастся тягучий голос пилота, который скажет что-нибудь про погоду, дабы пассажиры оценили всю серьезность момента. Но переговорное устройство так и не включилось. 40 минут спустя самолёт совершил посадку в Денвере, и своими переживаниями Олгаст не поделился ни с кем, даже с Дойлом. Сейчас ему захотелось позвонить Лайле, поговорить с ней. Желание было необычайно острым и отчётливым, поэтому Бретни сразу осознал его нелепость и сообразил: в нём снова включилась машина времени. Машину времени придумала семейный психолог Лайляна коллега, у которой они пару раз консультировались. Бред без труда вспомнил женщину с длинными седыми волосами, а ведь она едва разменяла четвёртый десяток, и огромными глазами, неизменно влажными от слёз сочувствия. В начале каждого сеанса она скидывала туфли и забиралась в кресло с ногами, словно вожатая в летнем лагере, который собирается затянуть песню. Говорила она тихо, и Бреду приходилось напряжённо вслушиваться в её слова. Не повышая голоса, психолог периодически объясняла, что сознание способно на неприятные шутки и фокусы, причём не запугивала, а просто констатировала факт. Они с Лайлой могут куда-нибудь поехать и увидеть нечто ассоциирующееся с прошлым. Например, во время шопинга могут неожиданно обнаружить подгузники в тележке с покупками или пройти на цыпочках мимо детской, словно там спит Ева. Психолог предупреждала: Такие моменты весьма болезненны, потому что заставляют заново переживать трагедию, но с каждым месяцем их будет всё меньше и меньше. Поразительно, но Ольга сто подо подобные моменты мучительными не казались. Они возникали то и дело, хотя прошло уже 3 года, и брат нисколько не возражал, скорее наоборот, считал неожиданными подарками сознания. А вот Лайла воспринимала их иначе. Агент Ольгаст. Брат повернулся на голос. Простой серый костюм, не дорогие, но удобные полуботинки на шнуровке, неброский галстук. Ольга будто в зеркало смотрел, а вот лицо было незнакомым. Бред встал и предъявил удостоверение. "Да, это я. Специальный агент Уильямс, Хьюстонское отделение". Они обменялись рукопожатиями. "Боюсь, в Денвер вы не полетите. У терминала ждёт машина. У вас есть соответствующее распоряжение?" Уильямс достал из кармана конверт Вот, речь, вероятно, об этом. В конверте лежало фоксимильное сообщение. Брэд сел, внимательно прочел его, потом еще раз. За этим и застал его Дойл, когда вернулся с бумажным пакетом из Та Кобел, потягивая Кока-Колу через соломинку. Олгаст взглянул на Уильямса. «Агент, вы не оставите нас на минутку?» «В чем дело?» – тихо спросил Дойл. «Что-то не так?» Олгаст покачал головой и вручил ему факс. Господи, это не заключённый.